Глава двадцатая Тот, кто спускался из окна, я узнал еще до того, как он спрыгнул на землю. «Привет!» «Доброе утро!» Буркнул в ответ Вилмар и два раза дернул веревочную лестницу. Та моментально поднялась вверх, буквально через мгновение хлопнула створка окна. Вилмар молча двинулся вдоль стены и скрылся за углом. К сожалению, ни разговорчивостью, ни приветливостью мой троюродный братец не отличался. Однако накануне слегка оттаял, но это было временно. Мне стало крайне любопытно, где он гостил с утра пораньше. Я отошел подальше, запрокинул голову, постарался запомнить окно. Оно было приметным. Рядом с металлической рамой справа виднелась ямка от выпавшего камня. Больше делать там было нечего, и вскоре я уже стоял перед башней. Вблизи она оказалась еще выше, чем можно было подумать. Массивный замок перекрывал стройный силуэт, словно давил на него. Зато теперь башню можно было рассмотреть во всей красе. Стены из серого камня были обветренными, кое-где искрошившимися на углах. Хотя понятно, что ветхость только внешняя. На самом деле башня еще простояла бы не одну сотню лет. Во всяком случае, такое впечатление у меня сложилось. К башне вела узкая тропа, вокруг лежал довольно глубокий снег. Меня так и манило заглянуть внутрь, конечно, если дверь окажется открытой. Я изо всех сил потянул за кольцо. Тяжеленная дверь, обитая широкими узорными полосами из подтемневшего от времени железа, скрипнула и пропустила меня. Свет внутрь проникал только сквозь очень узкое запыленное окно. Я попал в полутемное помещение, почти сплошь заваленное проржавевшими щитами и другим рыцарским хламом. То есть не совсем хламом, конечно, но я уже успел привыкнуть к подобным вещам. Особого восторга и удивления они у меня теперь не вызывали. А древние доспехи, которые хранились в замке, выглядели намного лучше. По крайней мере, их вовремя протирали, и они не валялись под ногами. За небольшим квадратным столом сидел мужчина средних лет и угощался огромной порцией ветчины, которая лежала на блюде. Одет незнакомец был весь в черное сукно, если не считать мехового жилета. При моем появлении он вскочил со стула и вытянулся в струну. Я даже слегка опешил. «Доброе утро, принц Анцель! Рано же вы нынче встали!» «Здрасте, а можно башню посмотреть?» «Как вам будет угодно? Проводить вас?» «Да я сам! А где тут лестница?» Он поспешно повернулся и показал на дальнюю стену. Там виднелась винтовая лестница, которую я сначала не рассмотрел в полумраке. «Только осторожней, прошу вас!» — Лестница крутая. Держитесь за перила. — Спасибо. Я начал подниматься. Краем глаза заметил, что стражник, незнакомец, был похож именно на стражника, каких я здесь уже много перевидал. До сих пор стоит, вытянувшись и украдкой наблюдает за мной. Кованая лестница действительно оказалась крутой. Вообще-то ничего особого интересного я сначала не приметил, На каждом ярусе была площадка, на которую выходило по две-три двери. За железные ручки нескольких дверей я подергал, три оказались незапертыми. Внутри пустые комнаты со всяким хламом, паутиной и пылью. В общем, запущенное помещение, где лет сто никто не наводил порядок. В замке было гораздо уютнее. Я уже собрался возвращаться, решил только дойти до самого верха. Вдруг удастся выбраться на что-нибудь вроде смотровой площадки. На последнем этаже виднелась лишь одна дверь, и она была распахнута. Из любопытства я заглянул внутрь. А вот эта довольно просторная комната была точно обитаема. У стены стояла застеленная кровать святыми столбиками, на полу лежал потертый пестрый ковер. Посередине стол с немудренной посудой застеленной простой полотняной скатертью. Возле другой стены высились книжные полки, все заставленные потрепанными томами. Еще там обнаружились два стула и шкафчик. В углу тускло мерцал камин. На стене напротив входной двери окно с решеткой. Я не сразу обратил внимание на обитателя комнаты, потому что его почти полностью скрывал стол а сам незнакомец сидел на корточках и рылся на нижней книжной полке, которая находилась почти у самого пола. Мы заметили друг друга одновременно. Он резко обернулся и медленно встал на ноги, ухватившись за полку. Это был глубокий старик в бесформенном сером балахоне. По крайней мере, на первый взгляд казался глубоким стариком из-за растрепанной бороды и длинных волос. Белых, даже с желтоватым отливом и глубоких морщин. Он отряхнул ладони от книжной пыли и направился ко мне. — Дорогой гость, вот уж кого не ожидал увидеть так скоро. Думал, тебя ко мне ни за что не пропустят. — Да я сам пришел. Доброе утро, меня зовут Ансель. Голос у него был глуховатый, но вполне приятный. — Я прекрасно знаю, как тебя зовут и когда ты приехал. Мне все известно. Достаточно хорошенько понаблюдать, и жизнь обитателей замка становится понятна. Никаких тайн не остается. Посмотри, какой чудный вид из моего гнезда. Я первый узнаю, когда кто-то посещает или покидает замок». Он поманил меня к единственному окну. Вид, конечно, был впечатляющим. «Замок, правда, не парадная его часть» отлично просматривался, а оградой — бесконечное белое пространство. И все-таки напрашивался очевидный вопрос. «А почему здесь решетки на окнах?» «Кстати, в одной из комнат, куда я заглядывал раньше, тоже заметил решетки». «Так уж сложилось, мой юный друг. В прежние времена в этой башне держали пленников. Мне эти прутья не мешают». Небо не становится хуже, если кто-то нарисует на нем черные полосы. Я-то знаю, что на самом деле небо чистое и светлое. Уже давно пребываю здесь в тиши и покои, вдалеке от суеты, которая властвует в королевском замке. Я бы не сказал, что в замке царит суета. Скорее, все чинно и благопристойно, даже чересчур». А комната, которая так понравилась моему собеседнику, смотрелась очень мрачно из-за грубых каменных стен и темного потолка. Но спорить я не стал, конечно. «Как там Лоренс поживает?» – небрежно спросил старик. «Мне кажется, очень хорошо». «Кто бы сомневался? Кстати, мы ведь с тобой не чужие. Твой дед был моим братом». «Король Реймон? «Верно». «То есть вы мой двоюродный дедушка?» «Получается так!» «Надо же, сколько новых родственников у меня здесь набралось!» «Наверное, следовало как-то поддерживать разговор, но двоюродный дед и сам продолжил». «Мне здесь все по душе, ничего личного, зато мои книги всегда со мной. Это самые верные друзья, понимаешь?» «Ну да». «Взгляни-ка сюда!» Он показал на небольшую группу голых кустарников неподалеку от башни. Его рука слегка дрожала. — А в этом уголке ты пока не был? — Нет. — А что там? — Значит, еще побываешь. Жизнь под снегом — напоминание о смерти и любви. И никто не в силах это изменить или уничтожить.